Глава вторая. Граф де Камелье подошел к составлению соглашения с особой тщательностью, прописав каждый пункт, предусмотрев все нюансы. Внимательно ознакомившись с договором под терпеливым взглядом инквизитора, я пришла к выводу, что если подпишу, пути назад не будет. Сделку расторгнуть нельзя, и в случае моего проигрыша в отборе сестра отправится на плаху, а я, вероятно, на улицу. Это условие должно вас подстегивать к победе», — невозмутимо прокомментировал граф, будто догадываясь, о чем я думаю. «Не удивлюсь, если он мысли читает. Его серые глаза настолько пронзительные, что создается впечатление, будто смотрят в душу и видят насквозь». Снова поежилась, даже не пытаясь скрыть, что мне неуютно под этим взглядом, и произнесла. «Вы знаете толк в мотивации, господин де Камелье». «Должность обязывает». Ровно отозвался он и взял керамическую кружку с чаем. И хотя мне тоже любезно предложили, я также любезно отказалась. Мало ли, какими методами граф пользуется, чтобы добиться чьего-либо согласия. Подсыпал еще чего-нибудь. Сумма вознаграждения должна подстегивать вас ничуть не меньше, — скромно заметил он. Я вновь опустила взгляд на семизначную цифру и сглотнула. На мгновение стало жарко. Подавив тяжелый вздох, вернулась к другим пунктам договора. Если я получу означенную сумму, то смогу безбедно жить до конца своих дней и не работать. Признаться, именно вознаграждение меня смутило. Граф мог добиться моего согласия без всяких договоров и сделок, шантажом, угрозами, пытками, но, похоже, он не намерен так поступать, несмотря на то, что моя сестра находится под следствием. вам придется пожертвовать своей свободой всем чего вы добились погибнуть для всех кого знали и начать жизнь заново в незнакомом для вас месте я ценю такую жертву хотя вы тоже заинтересованы в этой сделке ради жизни сестры произнес граф а меня охватила легкая дрожь он будто сидит в моей голове знает все о чем я думаю чего боюсь чего опасаюсь «Здесь сказано, что после отбора венчание будет настоящим», произнесла, испытывая некоторое смущение. «Но ничего не сказано, а...» Я облизнула губы и выдохнула. «О том, что... Мне же не придется с вами, ну...» Граф издал смешок, заставивший меня изумленно выгнуть брови и поднять взгляд. Усмешка быстро исчезла с его, будто высеченного из гранита лица. но я запомнила лукавый блеск серых глаз, запомнила ямочки, мимолетно появившиеся на щеках. «Я даже не подумала об этом, Кара. Простите». Равнодушно пояснил он, словно и не смеялся. «Мы же говорим о фиктивном браке, в который брачная ночь априори не входит». «Ясно», — сгорая со стыда, вымолвила я. «Дура! Зачем вообще такое? Спросила». Понятно же, что граф де никогда не опустится до ночи со мной. С ведьмой, с самой заурядной старой девой. Я должна была уточнить. Надеюсь, вас это не оскорбляет? А вот теперь мне чудится ирония в стальном голосе. Он потешается надо мной? Убью. Думая так, я еще не знала, что сие желание станет меня преследовать почти постоянно. «Напротив, радует. Меня данный факт очень радует», — парировала я и отложила соглашение. «Прежде чем подпишу, хочу увидеться с сестрой». Граф вмиг стал серьезным. «Понимаю», — медленно поднялся из-за стола и встал рядом, окинув меня задумчивым взглядом. «Я могу устроить встречу прямо сейчас, но ваша одежда не самая подходящая для спуска в темницу». «Мы можем подписать соглашение, а встретитесь с сестрой завтра». Иронично улыбнулась и встала, посмотрев инквизитору в глаза. «Думаете, после того, как меня провели так через всю крепость Ордена, я кого-то смогу удивить своим внешним видом? А в темнице только заключенные до да крысы. Там сырость и холод», — сдержанно произнес граф. «Я лишь думал о вашем здоровье и удобстве, но, как вижу, вам это ни к чему». Идемте. Он направился к двери, а я следом, рассматривая широкую спину и швы сюртука из дорогой кожи. На ведьму в крепости Белого Ордена смотрят как на обычное явление, но ну, на ведьму в халате и домашних туфлях несколько иначе. Служители Ордена провожали меня удивленно подозрительными взглядами, а некоторые молодые послушники даже заинтересованными. Но скоро они станут верными служащими Инквизиции, И к ведьмам не останется ничего, кроме ненависти. Так заведено. Ведьм в империоне не любят, не уважают и не ценят. Где-то мы сильно провинились. Много-много лет назад начались гонения. Потом вроде бы ситуация немного стабилизировалась, но прав у нас по-прежнему немного. Спускаться в темницу пришлось по винтовой каменной лестнице. Стены покрыты влагой, можно увидеть сверкающие в свете факелов прозрачные капельки. Туфли немного скользят, создавая неудобства, и нет перил, за которым можно было бы держаться. «Вашу руку!» Голос графа заставил вздрогнуть, так внезапно он это произнес, будто снова читает мои мысли. «Брось, Кара, просто он очень проницательный и наблюдательный. Не зря поговаривают, что Адриан де Камелье всё про всех знает». Что у него есть информация почти на каждого. При желании он может любого заставить делать то, что захочет. Благодарю. Сдержанно отозвалась я и, как можно спокойнее, протянула ладонь. Рука графа оказалась, на удивление, теплой, а кожа мягкой, приятной на ощупь. Прикосновение инквизитора не вызвало раздражения. Меня не бросило в холод или в жар. Я не превратилась в умертвие. Просто... Стало немного неловко, но в то же время надежно. Знаю, что граф не позволит мне упасть и свернуть себе шею, тем самым нарушив его планы. У вас есть какие-то возражения насчет договора? Поинтересовался он довольно равнодушно, не выглядя заинтересованным. Скорее всего, спрашивает из вежливости, но и это уже радует. дает надежду на то, что с графом вполне можно сотрудничать. Я составлял его в торопях. Может, что-то не предусмотрел или что-то вас смущает, не устраивает. В торопях? Серьезно? Мне бы для составления такого договора понадобилась неделя, а он в торопях. Нет, меня все устраивает. Вы очень подробно расписали каждый пункт. И я не против, если вы будете контролировать каждый мой шаг на отборе. Наоборот, так больше гарантий, что я не сделаю ошибок. Граф едва уловимо поморщился. «Меня больше волнует другое», — пояснил он. «Сможете ли вы, Кара, натурально демонстрировать некую симпатию ко мне как к мужчине? Понимаете, наши чувства не должны вызвать сомнений. Не хочу рисковать». Я улыбнулась. «Это будет непросто», — произнесла, не упустив шанс хотя бы немного задеть графа. но вы достаточно меня замотивировали. Приложу все усилия. Буду надеяться. Сдержанно кивнул он, без тени эмоций на отрешенном лице, но мне показалось, что шпилька достигла цели. Всего на секунду, но граф был уязвлен моими словами.